Глава 20. Банное озеро. 4. Они спустились с горы по неестественно ровному травяному склону по бывшей лыжной трассе и двинулись к мотолыге напрямик через поселок. «Шеф, а если там риперы нас поджидают?» — спросил Фудин. «Риперы не животные» ответил за бригадира Холодовский. «Засад они не устраивают и ничего не помнят ни о себе, ни о тех, на кого нападали. Нет цели на радарах, значит, нет ее вообще, и они уходят». По заросшим дворам и переулкам в утренней свежести плыл брезоловый запах смолы. Сквозь зелень весело сверкало чистое солнце. Щебетали птицы. нога то не болит, Костенька?» тихо приставала к сыну Алена. «Ты ж вчера на гвоздь наступил!» «Да не болит, мам!» — отмахивался Костик. Порой приходилось перелезать через какую-нибудь уцелевшую ограду, и возле Маринки сразу появлялся плотоядно улыбающийся Серега. «Подсадить?» — предлагал он, предвкушая, как полапает Маринку. «Башенина твянь!» — отбивалась Маринка. Костик, ревнуя, злорадно усмехался. Эх, здесь на мотолыге надо переть. Напрямик бы заборы прошибали, вздыхал Матушкин. Стиль езды все до да пизды. Талка смеялась. В отличие от Маринки, она ничуть не возражала, когда Матушкин поддерживал ее под круглый зад, чтобы она вскарабкалась. А на дороге, точнее на улице поселка, возле брошенной мотолыги, уже находилась другая бригада. Видимо, она возвращалась из Белорецка. Главной машиной у этой бригады был Грейдер. Широким отвалом, установленным перед первым мостом, он сдвинул с пути обугленные обломки сгоревшего Харвестера. За собой на прицепе Грейдер тянул колесный вагончик-бытовку с интерфератором на крыше. Незнакомые люди, спокойно переговариваясь, что-то вытаскивали из мотолыги и загружали в бытовку. «Эй, мужики!» – издалека закричал Егор Алексеевич. «Кончай грабеж!» Егор Алексеевич шагал к мотолыге широко и уверенно. За ним, перевесив автомат на грудь, шел Холодовский. Люди возле мотолыги застыли. Боестолкновения между бригадами случались, хотя и редко. А сейчас силы явно были неравны. Всем вооружением бригады Типалова был только один пустой автомат поэтому Егор Алексеевич предпочел миролюбивый тон. «Что за нахуй?» — спросил он. «Что за беспредел?» С мотолыги спрыгнул мужик с короткой рыжей бородой. «Ты кто?» — бесцеремонно спросил он. «Типалов», — сообщил Егор Алексеевич. «Про меня все знают. А ты кто?» «Широков Данил. Позывной кардан». «Ясно за тебя». — кивнул Егор Алексеевич. — Ты с Ерюзани. Егор Алексеевич протянул ладонь, растопырив пальцы, будто его распирало силой и энергией. И бригадир Широков, поколебавшись, пожал ему руку. Драка отменялась. Контакт был установлен. — Ну и что вы тут творите? — полюбопытствовал Егор Алексеевич. «На мотолыге не написано, что хозяева где-то рядом шастают», — сказал Широков. «Торчит ничейная. Законная добыча, типал». «Я ему говорила», — раздалось за спиной Широкова. Егор Алексеевич глянул за плечо рыжебородого бригадира. На капоте мотолыги сбоку у фары сидела вильма. «Жива», — удивился Егор Алексеевич. «Я всю ночь тут была». А что на мои звонки не отвечала? Телефон потеряла. Мало ли, что какая-то баба приблудная говорит, сердито оправдался Широков. Схуяль мне верить. Может, вас всех чумоходы нашинковали. Как видишь, мы целые, усмехнулся Егор Алексеевич. А бомбежку давай прекращай, кардан. И верни все, что взяли. Рыжебородый бородой закрехтел. Отойдем в сторонку и перетрем. Предложил он. Они отошли подальше, чтобы люди из их бригад ничего не услышали. Рыжебородой достал сигареты и сунул пачку Егор Алексеевичу. Угощайся. Алексеевич, я оружие у тебя не брал, сказал он. Понимаю, казенная вещь, надо отчитываться. Но водка и консервы мои. Нам ведь для Юрюзани еще пиздавать, а на магнитке бестолонов нас не отоварят. Голодать нам, что ли? Да и мужики не примут. Сам ведь с понятия, какой закон на просеках. Что без бригадира, то ничего. У тебя мотолыга без бригадира была. Я честно взял». «Не дави слезу, Кардан», — сурово отозвался Егор Алексеевич. «Моим тоже надо жрать, а мы только вышли». «Да я ведь ничего не выпрашиваю», — удивился Кардан. «Пушки-то у меня. Чем ты мне свои предъявы обоснуешь? Козу из пальцев покажешь?» Егор Алексеевич понял, что пережал с требованиями. — Лады, — проворчал он, сдавая. — На своих людей отзови, смотолыги. — Отзову, — пообещал Кардан. — И цени, что я к тебе уважение проявил. — Да ценю, ценю, — сварливо ответил Егор Алексеевич. Кардан был удовлетворен победой. — Экскаватор на Арском камне знаешь? — спросил он. Все знают. Туда городские какие-то прилетели на вертолете. Человек шесть. То ли партизаны отмороженные, то ли просто щеглы малолетние решили бухнуть на природе. У них наверняка всего дохера. Скажи спасибо за наводку. В жопке не поцеловать, — буркнул Егор Алексеевич, хотя известие о городских его вполне ободрило. «Что там вообще в лесу делается-то?» В лесу кардан задумчиво потоптался, глядя на дачи и сосны. Лес бунтует. Что-то мутится, это точно. Все встречные бригады подтверждают. А кого встречал? Клима и Моцарта видел. У Бонда на Терляне два мужика погибли. Разгон со стрелком сцепились за делянку. «Каритон на Зигальгу попёр, цыган на Кумардак, боцман по лемезе шарится, а Лабай без бродяги остался. Что за Лабай? У спортсменов сейчас самый борзый. Не рассказывали, что ли?» «Спортсменами называли бригады из больших городов, то есть из Уфы, Челябы или Иката. Городские тоже пытались срубить бабла на вожаках, но для них рейды в лес были чем-то вроде спортивной охоты. Натренированные, хорошо снаряженные, дисциплинированные, эти охотники вызывали зависть у бригад с лесокомбинатов и к ним относились с пренебрежением. Однако у спортсменов всегда были проблемы с бродягами. В городах бродяг нет. «За городскими не слежу», — поморщился Егор Алексеевич. А за боксера в курсе? Что с ним? Он на Зилаире промышлял и пропал со всей бригадой. Его грузовик на автопилоте сам приехал. Все целое, кофе с термоса в горячее, в кунге на столе раздача а за преферанс лежит, и нет никого. Видно было, что в секунду все бросили и сбежали. Так и не нашли никого. Лес шугануть может, бывает. Костей потом не соберешь. И у татарина половину бригады вышибло. Мудаки с грозы на притесах тормознули, а молния заебошила прямо в скалу, и разряды поскакали от дерева к дереву. Только сам татарин уцелел. Двоих своих он откачал, мокрой землей засыпал. Двоих не смог, а одного вообще до головни сожгло. Его даже домой не повезли. Страшно такого отдавать, в натуре как скриматория. «Тупой, считай, покойник», — мрачно заметил Егор Алексеевич. «А ты куда двинул?» «На Имантау». «Ёбнулся, что ли?» — удивился Кардан. «Если правда лес бунтует, вам там пиздец. Сгинете, как бригада солиста». «Солист не с бунта исчез. В прошлом году лес не бунтовал». «На Имантау всегда зыбь. Там и бунта ждать не надо». Многие бригадиры и Кардан выходит тоже верили, что у Леса бывает настроение, то он милостив, то разгневан. Бригадиры придумывали какие-то свои нелепые приметы, чтобы определить это настроение, подмечали какие-то оттенки. Егор Алексеевич считал подобное херней. Лес всегда злоблен, всегда. По слухам. Весной на зергане сармат со всей бригадой лег. Причем не под чумоходами. Ты знаком был с этим сарматом? Он из старых бригадиров. Но Егору Алексеевичу не хотелось говорить о покойниках. Лучше скажи, кто на татлах вожаков принимает. Как обычно, Араян сидит уфимский кассир. Сейчас фарту бригадиров. Тавгай рубляней поднял, сам охуел. Это дело. — оживился Егор Алексеевич. «Ну, поедем мы», — сказал Кардан. Бывай, пал. Если захочешь на меня с тыла напасть, я уже метку в сеть кинул. Все бригадиры узнают, тебе не жить». «Да не ссы», — ответил Егор Алексеевич. Разбрались же. Пиздуй спокойно». Кардан сунул два пальца в рот и засвистел по разбойничьи. Его люди, охранявшие мотолыгу от хозяев, полезли с транспортера наружу. Клокоча дизелем, Грейдер по обочине обогнул транспортер Кипалова и покатил дальше. На прицепе у Грейдера подпрыгивала и моталась бытовка. Улицу заволокли клубы красноватой пыли. Бригада Егора Алексеевича загрузилась в мотолыгу. Двигатель ее работал. Разворошили тут все, козлы, озираясь, проворчал Матушкин. Холодовский посмотрел на панели с приборами. Половины бака нет. Скачали кардановцы. Это я сожгла, тихо сказала Вильма. Я с вечера тут сидела. Включила мотор, чтобы защита была с радиации. Маринка возмущенно фыркнула. Серега не стал знакомиться с Вильмой. Похоже, эту бабу тут не особенно-то любит, значит, представляться ей ни к чему. Сама потом выяснит у кого-нибудь, кто они с им такие, как их зовут и что они сделали. Пыхтя в мотолыгу влез Егор Алексеевич. — Егор, они у нас продукты украли, — доложила ему Алена. — Я сам отдал, — раздраженно ответил Егор Алексеевич. — Такой закон. — А что жрать будем? Сразу встрял колдей. Завтра на арском камне туристов грабанем. «Жену отдай, дядя, а самый дик бляди!» — хихикнул матушкин. «Завали ебало, балабол!» — рыкнул на матушкина Егор Алексеевич. Он был страшно недоволен. «Булатова, хуль ты пустила сюда кардановцев. «А как не пустить?» — робко ответила Вильма. «Их много мужиков было, с оружием все, а я одна». «Ну и хули что одна? Саданула бы в воздух с автомата. Вон сколько автоматов тут сложено. На штурм, что ли, они ломанулись бы?» Вильма виновато молчала. «У нас, подруга, хорошее правило такое. Один за всех, все за одного!» Назидательно заметила Алена. «Мы ж Егор Алексеевича!» «Манда!» Отворачиваясь с презрением, сказала Вильме Егор Алексеевич. К нему просунулся Фудин в руках он держал армейский бинокль. «Шеф, а это тебе». Фудин положил бинокль на ящик возле Типалова. «Я у той бригады с бытовки подрезал, пока все отвлеклись. Тебе пригодится». Егор Алексеевич повертел тяжелый бинокль в руке. «Хоть кто-то соображение имеет». Тяжело вздохнул.